К этому времени между городом и Египтом образовался процветающий контрабандный путь, и в город регулярно приходили караваны из порта Сафага на Восточном море. После захвата казны Трока и Нага Галала превратилась в город богатый золотом. Подобно гиенам, торговцы издалека учуяли аромат желтого металла и повезли в город товары со всех концов света. В настоящее время не было такой роскошной вещи или потребности, которую нельзя было бы купить в лавках города. Поэтому Ментаке для пира в честь встречи удалось получить повозку самого лучшего красного вина с виноградников храма Асириса в Бусирисе, и она приберегла его на вечер того дня, когда вернулись колесничьи. По ее распоряжению мясники насадили на вертела и целиком зажарили десять валов и сотню кур и гусей. Быстро доставили с побережья, меняя для скорости колесницы свежую рыбу и корзины омаров в морских водорослях. Длинноусы омары все еще были живы и пищали, когда их опускали в кипящие горшки. Охотники обыскали окрестную пустыню и вернулись с газелью, сернобыком и мясом и яйцами страуса. Пир был радостным празднованием их достижений и маленьких побед над ложными фараонами. Вино текло рекой, когда Нефер поднялся, чтобы приветствовать гостей и объявить о том, что из-под песка откопано пять отрядов. С лошадьми, которых мы освободили от тирании Трока, при этих словах раздались крики и громкий смех, с оружием и колесницами, которые у нас сейчас есть, мы сможем защититься от Трока и Нага. Вы знаете, что каждый день к синему знамени приходят новые солдаты. «Скоро речь пойдет не просто о защите, а о возврате того, что было у нас украдено, о воздаянии за страшные дела этих двух чудовищ. На их руках кровь истинных и благородных царей. Они — убийцы царя Апепи, отца благородной женщины, сидящей рядом со мной и моего родного отца, фараона Тамаса». Гости замолчали и озадаченно смотрели друг на друга в ожидании объяснения. Затем поднялся Хилта. Нефер подготовил его, попросив задать вопрос. «Божественно великий, простите мое невежество, поскольку я лишь простой человек, но я не понимаю. Весь мир знает, что царь Пепи погиб по несчастной случайности, когда его барка загорелась во время стоянки на якоре в Баласфура. А вы сейчас возлагаете вину за его смерть на лжефараонов». От чего? Среди нас есть свидетель истинных событий той трагической ночи. Нефер протянул руку и помог Ментаке подняться. Присутствующие приветствовали ее, поскольку все полюбили ее за красоту и добрый нрав. Когда Нефер поднял руку, они затихли и стали внимательно слушать ее рассказ об убийстве ее отца и братьев. Она подбирала простые слова и говорила с жителями Галалы, как с друзьями и товарищами, и ей удалось разделить с ними собственный ужас и горе. Когда она закончила, они рычали, как голодные львы, в клетке во время кормления. Теперь шабака поднялся и задал заготовленный вопрос, однако божественный фараон. — Вы говорили и о смерти вашего отца, благословенной памяти царя Тамаса. — Как он был убит и кем? Чтобы ответить на этот вопрос, мне следует призвать мага, господина Таиту, от которого нельзя скрыть тайны, какими бы замысловатыми и ужасными они ни были. Таита повернулся к ним и заговорил шепотом, приковавшим общее внимание. Каждое его слово доносилось до слуха даже сидевших с краю, и эти тихие слова так сильно контрастировали с ужасными событиями, о которых шла речь, что мужчины дрожали, а женщины плакали. Наконец, Таита поднял сломанную стрелу с темно-красными, зелеными и желтыми перьями. — Вот причина смерти фараона Тамаса — стрела с печатью Трока, но выпущенная Нагом, человеком, которого фараон любил и которому доверял как брату. Они выкрикивали в звездное небо над Галалой слова возмущения и требования справедливости. Таита бросил стрелу в ближайший костер, на котором жарился вол. Она не выдержала бы более близкого осмотра, поскольку это была не стрела, убившего фараона, а одна из тех, что он взял из засыпанной песком колесницы. Он сел и закрыл глаза, как будто успокаиваясь перед сном. Нефер позволил гостям дать полный выход их чувствам, и когда они начали понемногу успокаиваться, дал знак принести еще кувшины с вином. Оставалось сделать последнее заявление, и он подождал, пока настроение у всех не смягчилось, после чего встал снова. Все затихли и смотрели на него с ожиданием, усиленным хорошим вином из Бусириса. Ночь принесла уже множество чудес, и они задавались вопросом, Что это могло быть теперь? Прежде чем царь поведет свои войска против врагов священной земли наших предков, он должен стать настоящим царем, истинным и подлинным. Я намерен повести вас против узурпаторов, но я еще не обличен властью фараона. Я могу пройти это посвящение, если дождусь совершеннолетия. Но оно все-таки еще далеко, и я не хочу ждать так долго. Да и мои враги не окажут мне такой любезности. Он примолк. На него смотрели с обожанием, он был так молод, и однако высок и прям в точности, как его отец. Но вот Нефер поднял правую руку, жестом, каким дается клятва. Перед людьми и богами объявляю. Я проеду по красной дороге, «Дабы доказать, что я ваш царь!» Одни гости вздохнули и покачали головами, другие вскочили на ноги с криком «Нет! Фараон, мы не хотим увидеть вашу смерть!» Некоторые закричали «Бакхер! Если он потерпит неудачу, то умрет храбрецом!» В ту ночь Ментака со слезами допрашивала его «Почему вы не сказали об этом первой мне?» «Потому что вы попытались бы остановить меня». «Но зачем вам это?» «Этого требуют мои боги и мой долг, даже если это убьет вас, даже если это убьет меня». Она долгим взглядом посмотрела в его зеленые глаза и поняла, каким твердым было его решение. Тогда она поцеловала его и сказала, «Я горжусь, что буду женой такого человека». Астрологи из числа жрецов гора при помощи мага заглянули в календари и установили, что испытание красной дорогой состоится в день новой луны бога. Поэтому, как заметил Таита, у Нефера оставалось мало времени, чтобы подготовиться. Он оставил все свои другие обязанности, передав даже ведение государственных дел Таити и совету. А сам все внимание направил на первую задачу, которую ему необходимо было решить. Новичок мог явиться на испытание, только объездив и обучив собственную упряжку, что повезет его по красной дороге. Неферу следовало выбрать лошадей из табуна, захваченного ими в тоне, и приучить их к дышлу колесницы. Ему хотелось попросить Сокко помочь с выбором лошадей для упряжки. Тот не только был замечательным конником, но и знал каждое из захваченных животных. Однако Сокко был одним из пяти воинов в Галале, проехавших по Красной дороге, и одним из тех, кому предстояло экзаменовать Нефера. Он не мог помогать ему готовиться к испытанию. Был другой человек, к кому Нефер мог обратиться. Знания Таиты, опыт, обращения с лошадьми и в тактике езды на колесницах превосходили даже опыт Сокка. Однако Таита не был воином Красной Дороги. Физический изъян исключил его из этого братства. К этому добавлялись и религиозные соображения. Он никогда не отказался бы от гора и других богов Пантеона, чтобы обратиться к таинственному красному богу войны, чье имя знали только его адепты. Они вдвоем провели первый день на склоне холма над зелеными полями, где паслись необъезженные лошади. Они сидели и смотрели на животных внизу, обсуждая тех, что попадались на глаза. Нефер указал на красивого белого жеребца, но Таита покачал головой. Серые смотрятся хорошо в упряжке, но я всегда остерегаюсь их. Я обнаружил, что им недостает выносливости. «И отваги! Давай поищем черных или гнедых одинакового цвета!» Нефер выбрал молодую кобылу с белой звездочкой на лбу, но Таита снова покачал головой. «Кочевники говорят, что белая отметина — след прикосновения дьявола или джина. Я хочу, чтобы на выбранных нами животных не было белого цвета!» «Ты веришь их болтовне?» — Таита пожал плечами. Звездочка или белый носок нарушают симметрию. Тебе следует выглядеть фараоном, когда ты будешь выезжать, и твоя упряжка должна быть достойна фараона. Таиты и Нефи оставались на склоне холма до сумерек, и на следующее утро, как только достаточно рассвело, чтобы разглядеть тропинку, снова пришли туда вместе с Мерином и тремя конюхами. Они начали сортировать лошадей, выводя всех животных с изъяном на смежное поле. К полудню они уменьшили поголовье до двадцати трех животных. Все они были стройные и сильные, без шрамов, пятен и без видимых неправильностей в походке. Ни на одном не было ни единого белого волоска. Они подождали, пока лошади успокоятся, и когда те стали спокойно пастись, сели на траву и стали смотреть на них. «Мне нравится тот черный жеребец», — сказал Нефер. «Он хромой. У него почти наверняка треснула левая переднее копыта». «Он не хромает», — возразил Нефер. «Смотри на его левое ухо. Он дергает им при каждом шаге». Велимерен увести его. Чуть позже Нефер отметил черную кобылу. У нее красивая голова и умные глаза. Она слишком пуглива. Глаза скорее... Возбужденные, чем умные Она испугается шума сражения Пусть Мерин уведет ее А как тот черный жеребец С длинным хвостом и гривой Длинный хвост Скрывает то, что сзади конь Ниже наполовину длины пальца К исходу дня На поле осталось лишь шесть лошадей По молчаливому согласию Они избегали говорить об одном из жеребцов Слишком ясно было Его им и придется выбирать. Это было изумительное животное, не слишком высокий, не слишком тяжелый, хорошо сложенный с сильными ногами и спиной. Длинную шею венчала благородная голова. Они смотрели на него дольше, чем напротив. Наконец Макс заговорил, «Я не могу найти в нем никакого изъяна». В его глазах искры рожденный огнем в его сердце я назову его крус решил нефер кочевники называют так огонь да да имя очень важно я никогда не видел хорошую лошадь с плохим именем как будто боги слышат пусть крус будет справа но теперь тебе нужен второй конь другой жеребец начал нефер но таит остановил его нет «Слева нам нужна кобыла. Женское влияние, чтобы обуздывать Круса и успокаивать его в пылу боя. Благородное сердце, чтобы поддержать его, когда дорога будет тяжела».